память святых мучеников Милосипа, Кассиния и Антонина. Святые мученики Милосип, супруга его Кассиния и сын Антонин пострадали при Юлиане, богоотступнике в городе Анкире. Антонин был ввержен в темницу, Милосип же и Кассиния были повешены, после чего тела их мучители стали строгать и опалять огнем. При этом у святой Кассинии отрезались сосцы, а у святого Милосипа отсекли ноги до колен. Во время таковых мучений был приведен из темницы сын их Антонин. При виде мучений своих родителей он стал ублажать их и, взяв отсеченные части их тел, лобызал их. В таковых жестоких мучениях Милосип и Кассиния предали праведные души свои Господу. Тогда Антонин плюнул в лицо Юлиану. Жестокий мучитель повелел повесить Антонина и строгать тело его. Колени его перебили и привесили тяжелый камень к его ногам. Затем, сняв его с дерева, положили на железную раскаленную решетку. После всех этих мучений мученику остригли голову, привязали на шею камень и стали водить по городу. не довольствуясь этим, его отослали к военачальнику огрипину который приказал вернуть его в разожженную печь и затем бросить на съедение зверя. Но как в первом, так и во втором мучении святой остался невредимым. Сорок юношей, смотревшие на такие его мучения, уверовали во Христа, за что и были обезглавлены. Святого Антонина разложили на железном раскаленном ложе и били железными палками. Но когда и здесь святой остался невредимым, мучитель приказал отсечь ему голову.